Напряжение Наташи росло по мере того, как мы приближались к месту встречи. Она нервно барабанила по коробке с полезными сладостями, стоя перед дверью квартиры и пялилась себе под ноги. Я взял ее за руку и крепко сжал. «Думай о Лене!» — шепнул я ей. «Сосредоточься только на ней. Ты сегодня здесь ради неё, не ради бывшего». Она кивнула как раз тогда, когда двери открылись, и на пороге показалась сияющая Лена. «Мама, привет!» — обняла она Наташу и улыбнулась мне. «Здравствуйте снова!» «Здравствуй!» — кивнул я. Квартира у бывшего Наташи оказалась в несколько раз больше той, с которой мы только что уехали. В двух ярусах просторная, но неуютная, загроможденная какими-то интерьерными вещами, не несущими никакого смысла. Ни цветов, ни тепла. Будто шум и скорость городской жизни заходят за тобой с улицы в эту нору и идут дальше в кухню, ванную и постель. Не расслабишься, не забудешь ни о чем, не отдохнешь. В общем, не то что домик за городом. Пока я осматривался, едва не проморгал, как Наташа бросила взгляд на стенку в коридоре, увешанную всякими сувенирами из поездок, ее горло дернулось. Она обняла себя, сжалась и замерла, не находя в себе сил пройти за дочерью. Я притянул ее к себе и коротко прижался к ее щеке своей. «Мышка, я тут!» — шепнул, не найдя ничего более подходящего. «Пошли». И я взял ее за руку и повел в гостиную. «Пап, это Раф!» — восторженно представила меня Лена, когда я повел Наташу к столу. Влад обернулся от бара с какой-то бутылкой в руках. «Мы знакомы», — кисло поморщился он, но поспешил к Наташе и едва не выдернул ее у меня, пытаясь обнять. Вышло нелепо. Наташа прижалась ко мне, отпрянув от бывшего, а Владу только и осталось, чтобы всплеснуть повисшей в воздухе рукой в сторону стола. «Проходите». «Пап, прикинь, мама пошутила, что Раф — дедок». Восторженно продолжала Лена. «И я такая на неё накинулась, что она стоит большего, чем какие-то детки по соседству, предлагала приложение знакомств установить. А потом Раф приходит. Ничего себе, дедок!» И она рассмеялась. «Я просто не хотела, чтобы так сразу», залепетала Наташа, но дочь только махнула рукой. «Мам, ты чего? Раф имба! Им с Лерой будет о чём поговорить!» Я сильно сомневался в её энтузиазме. Наташа тоже улыбалась через силу. И явление Леры в гостиную только подтвердило мои предположения. Да, молодая, с цепким взглядом и напряжённым лицом с хорошо развитыми мышцами челюсти. Привыкла сжимать зубы, желваки рисовали много лишнего рельефа для её возраста. На первый взгляд они с Наташей казались одногодками по мне лера мазнула высокомерным взглядом но на наташу не взглянула вовсе но мышка уже не обращала внимания она всецело переключилась на дочь спрашивала лену про своего сына видся ли и что по новостям рафет лера спохватился влад лера это друг наташи не друг мужчина поправил я и позволил себе более пристальный взгляд на леру здравствуйте «Здравствуйте», — усмехнулась она, еле заметно брезгливо вздёрнув верхнюю губу. «Ну что ж, поиграем, коль настаиваешь. Ты вообще-то могла бы и убраться с глаз, и дать бывшей семье время побыть вместе, но нет». Лера заняла место за столом рядом с Владом, подчёркивая свою позицию по отношению к нему, и заодно обозначила своё выдающееся место в жизни Лены принимаясь конкурировать с Наташей, не теряя ни секунды. «Лен, время выпить протеин», — ввинтила она, поймав паузу в разговоре Наташи с дочерью. «Я всё приготовила на столе». А когда Лена кивнула и удалилась из гостиной, язвительно продолжила. «Не приносите ли ни сладости, пожалуйста? Я понимаю, что вы не знаете, через что она проходит, чтобы поддерживать форму. Но можно иногда и поинтересоваться» я как раз и собираюсь это сделать перебил ее наташа и подчеркнуто обратилась к владу лена плохо выглядит завтра мы с ней договорились про эти плановые обследования но мне это очень не нравится она нормально выглядит снова влезла лера пытаясь обратить внимание наташи на себя и заставить собой считаться я контролирую состояние ее здоровья просто она сейчас на сушке ей всего пятнадцать. «Ей не нужны никакие сушки», — возразила Наташа. «Ее организм еще развивается, а эти ограничения и сверхнагрузки ее травмируют». «Наталья, вы ничего не понимаете ни в тренировках, ни в правильном питании», — принялась взращивать свой авторитет Лера, коль вышла заставить себя слушать и принижать значимость Наташи заодно. Когда я познакомилась с Леной, она была в отчаянии от того, до чего её довёл образ питания в семье. У неё был лишний вес, плохое состояние кожи. «Лера, закрой рот!» Вдруг перебила её мышка, лязгнув металлом в голосе. Как сковородкой огрела. Но в таком споре это лишь добавляло Лере очков. Она довольно усмехнулась, а Наташа продолжала. «Я не собираюсь с тобой обсуждать здоровье моего ребёнка». Заведёшь себе своего, будешь за него решать. Тебе. Ясно? Согласен. Молодец, мышка. Девушки, давайте успокоимся. Вскинул руки Влад и совсем меня не удивил следующей фразой. Лера, Наташа права, и она мама Лены. Меня тоже беспокоит её постоянная усталость и бледность. Поэтому я всецело согласен. Лену нужно обследовать. Но на этом запал в его яйцах закончился. Не обязательно, ведь причина в тренировках, может, проблема в чем-то другом. На этот момент я собрал достаточный анамнез по всем участникам перепалки и решил, что пусть и не очень красиво, но Наташу надо поддержать и защитить. «Если позволите», — вставил я, привлекая внимание всех за столом. «Но вы решаете только одну часть проблемы и игнорируете другую». «Лене нужна психологическая помощь. А вы что, специалист по психологии?» Язвительно поинтересовалась Лера, подаваясь вперёд и складывая руки поверх стола. «Не нужно быть специалистом, чтобы понимать необходимость комплексного подхода». Спокойно возразил я, довольный тем, что теперь Лера будет нападать только на меня. Вы оба с Владом игнорируете тот факт, что ваше появление в семье и ее разрушение не могли не сказаться на самочувствии Лены. Но предпочитаете этого не замечать, напирая на ее силовые тренировки и корректировку питания. — Вы так много знаете о разрушении семей? — вставил Влад с усмешкой. — Хотите поговорить про разрушение этой семьи? — презрительно выплюнула Лера. «Правда, думаете, что выслушав версию одного человека, можете делать объективные выводы?» «Вы правда полагаете, что Лена пережила развод родителей без потерь для себя?» Парировал я всё с тем же раздражающим Леру спокойствием. «Она не первая и не последняя», — вспылила та. «Я тоже пережила развод родителей. И мне и правда есть чем с ней поделиться. Для этого не обязательно быть матерью ребёнка». Вы принимаете вашу личную ошибку выжившего за действенную стратегию преодоления проблемы, но тренировки до упаду, которые вы предпочли. Это лишь избегание реальности. Вы ничего не преодолели, Лера. Продолжаете жить, руководствуясь детскими страхами одиночества. Ни Никому не привязываетесь и боитесь настоящей близости. А теперь ведете Лену той же дорогой в ваш собственный тупик. Когда я закончил? Лера уже смотрела на меня дрожавшим от бессильной ярости взглядом. «Ну да, а с вами она найдет свой собственный», — выдавила она глухо. «Всем нужен свой собственный, чтобы выбраться из него и стать здоровой личностью», — припечатал я. «А у вас есть бывшая семья?» — поинтересовался Влад снисходительно. «Или какая-то еще?» «Откуда у вас такая экспертность?» «Легко рассуждать!» «Слушайте, хватит», — перебила его Наташа. «Я здесь только ради Лены, поэтому давайте перестанем грызться и попробуем провести с ней время по-человечески». Лена явилась из кухни с выражением, говорящим о том, что она всё слышала, но пытается сделать вид, что всё нормально. «А вы как сушку проводите?» Поинтересовалась она тихо, когда все уже какое-то время изображали молчаливое собрание. «Нет, конечно, с вашим весом все, наверное, сильно иначе, но просто интересно». Лера бросила на подопечную нервный взгляд из-под лобья. «Нехорошо, но мне доставило удовольствие расшатывать ее липовый авторитет». «У тебя совсем другие потребности, Лен», — ответил я. «Ты мясо красное ешь?» «Нет, только грудку куриную. У тебя нехватка железа, как мне кажется. От этого и сил мало, и много других неприятных последствий». «Мы контролируем железо», — вставила Лера раздраженно. «Я правда чувствую слабость», — задумчиво кивнула Лена. «Это обезвоживание», — спорила Лера. «Я тебе объясняла». «Слушайте, я с Леной занимаюсь ее телом уже восемь месяцев. Это никогда не было легко прийти в форму». «А вы тут спохватились и радостно забегали, что можно меня в чем-то обвинить!» «Лера, это вовсе не так!» — возмутилась Лена. «Завтра проверимся и посмотрим!» Мягко улыбнулась Наташа дочери и взяла ее за руку. Уверена, все поправимо. «Нечего там поправлять!» — огрызнулась Лера. «Так, как вообще там за городом-то?» — решил встрять Влад, обращаясь к Наташе. — Мы так быстро, — он бросил быстрый взгляд на меня, — встретились с тобой в последний раз, что я даже не глянул на дом. — Хорошо всё, — буркнула Наташа, не глядя на него. — Тебе не о чем беспокоиться. — Я не могу не беспокоиться, — вдруг горячо возразил он. — Ты там совсем одна, ну была. — Но всё равно там в округе никого нет, одни пьяницы и бомжи. — Может, не стоит? — Откуда ты знаешь, если там не был? — возмутилась Наташа. «Так а до этого сколько времени провели?» «Ты больше провёл времени, как я теперь понимаю, далеко не в моём дачном домике», — вырвалась у неё. Но Наташа тут же поморщилась и повернулась к дочери. «Лен, нам с Рафом надо ещё гостиницу выбрать. Мы поедем, а завтра за тобой заедем, хорошо?» Лена вышла нас провожать, расстроенно вздыхая. «Прости, котик», — притянула её к себе Наташа у двери. «Я не могу пока». И не знаю, смогу ли. Я понимаю. Шмыгнула она носом и расплакалась. Наташа принялась утешать девочку. Я же коротко сжал Наташу за плечи в знак поддержки и вышел на площадку перед лифтами. Да, 20 лет жизни просто так не забыть никому. Я знал это в теории, но на практике это выглядело совсем не так. Это как нас учили трупы вскрывать когда-то на учебе. Несмотря на то, что патологическая анатомия не первый по важности предмет, преподаватель нам попался настоящий, одержимый своим делом, истинный энтузиаст. В общем, пока сидишь за партой и пишешь лекции, может создастся впечатление, что это как психология, только не в психике копаешься, а в плоти. Но стоит оказаться на реальном вскрытии, выползаешь весь в крови и прочих трупных жидкостях. «Интересно, что за агентство продвигает такие услуги?» Послышалась она позади, и я обернулся к Лере. Она стояла у стенки, сложив руки на груди, и с интересом меня рассматривала. «Услуги?» — переспросил я. «Фиктивный мужик разведенки. Ну или как это называется?» «Ты, наверное, уровень люкс какой-нибудь...» — кривила она губы. «Вариация мужского эскорта?» — Нет, я ещё и приплачиваю, — усмехнулся я беззлобно. — Брось, такое совпадение. Мы впервые собрались за ужином, и тут она с тобой. — Таким. И она довольно меня оглядела с ног до головы. Смазливо-брутальная внешность, идеальное тело, острый ум, демонстративная преданность. Защита серой и убогой клиентки от злостной семейки оплачивается отдельно. А какой ответ сделает твою жизнь более сносной? Я сделал к ней шаг, и спустя несколько секунд короткой потасовки вжал ее в стенку. Лера повисла в моих руках, вяло взбрыкнув пару раз, но тут же выдала всю яркую симптоматику. Начала задыхаться, когда поняла, что я сильнее. Обмякла, побледнела. Гаптофобия. Констатировал я и всмотрелся в шрам у самого ее виска, прикрытый волосами пост синдром, расстройства пищевого поведения, избегающий тип привязанности. Тебя били в детстве, и защитить было некому. Я выпустил её, и она судорожно вздохнула, хватаясь за горло. Ты терпеть не можешь кого-то сильнее себя, вот и выбрала такого, как Влад, чтобы, если что, уложить его мордой в пол. Только это ошибочная тактика Лера. Мужиков надо выбирать не по силе, с которой ты можешь справиться физически. А Наташу я ему уже не верну, можешь не переживать. Лера тяжело дышала, хлопая на меня глазами. Он сам вернётся, просипела она, потирая горло. Уже хвостом виляет перед ней, заискивает. Ну так и зачем он тебе? Я пристально посмотрел ей в глаза. Боишься мужиков? Научись стрелять из пистолета. Хотя лучше бы сначала разговаривать. Ой, иди ты Скривилась она, но тут послышались шаги, и к лифтам вышла Наташа. «Тебя, Влад, обыскался!» — бросила она Лере. Та только судорожно кивнула, глядя на меня. «Видишь, он меня даже не видит уже». Она тяжело оттолкнулась от стенки и направилась к квартире. Наташа проследила за ней взглядом но не сказала ни слова, а я нажал кнопку вызова лифта. «Как Лена?» — поинтересовался у неё. «Ты прав, ей нужна помощь психолога», — кивнула Наташа, напряженно хмурясь. Отстранилась, закрылась от меня. Пришлось действовать решительно. «Иди сюда», — притянул я ее к себе и обнял. А она неожиданно прижалась ко мне и уткнулась в грудь. «Меня никогда еще так не защищали», — прошептала она, подняла голову и заглянула мне в глаза. «Спасибо». Ты моя женщина. Я должен тебя защищать. Она тяжело сглотнула и вытерла слезу, скатившуюся по щеке. И уже в лифте призналась. Там, на доске с сувенирами, я увидела фото его и Леры в Риме. Весной прошлого года она шмыгнула носом. Это глупо уже, но, Влад, я просто помню, как он улетел на конференцию в Рим. Помню даты, потому что я должна была с ним поехать. Я хотела, просила его побыть вдвоем. Он клялся, сука, что с Лерой у него отношения всего четыре месяца. Мы тогда совсем разошлись уже, и это было не так больно. А на самом деле он давно спал с ней. Со мной и с ней. На какую-то долю секунды мне затмило мозги, и я выдал полную хрень. «Ты любишь его ещё?» Наташа подняла на меня дрожащий взгляд. «Стараюсь не ненавидеть. Напоминаю себе, что он ничтожество. Только...» «Зачем ты не дал мне его прибить сковородкой вчера?» Наташа вскинула взгляд к потолку и потрясла руками. «Богом забытая дача, никто бы не хватился. сказал бы, что медведь его сожрал. Сволочь, мразь, козёл!» Я усмехнулся и вытянул её из лифта, приставив палец к губам. «Тише, мышонок, тише!» «И правда, мышонок, тихая такая, терпеливая, да?» ворчала она, позволяя мне утягивать себя из подъезда. «Но я поняла, что слишком долго терпела, а Лера вообще не терпит!» «Это не потому, что она такая сильная, как раз наоборот, а я...» «Я не видел тебя тогда. Я вижу тебя сейчас, и мне нравится то, что вижу» о чём вы с Лерой говорили? Я не видела, когда она прошмыгнула». «Она боится тебя». «Боится!» — презрительно скривилась мышка и, уперевшись, уставилась на меня выжидательно. «Да, у неё нет того, что есть у тебя. Твои способности притягивать других, смягчать углы, удерживать фокус, внимания на всём, что важно, и успокаивать. Она считает, что твой бывший — лучшее, что могло случиться в её жизни. И до ужаса боится его потерять». Вернее, чувство надёжности, которое он ей даёт. А теперь она ещё и понимает, что я для Влада как красная тряпка. Он не особо интеллектуальный экземпляр, анализировать свои поступки не будет. А вот уверенности у него не хватает, и Лера понимает, что он начнёт претендовать теперь на своё прежнее место, лишь бы самоутвердиться. «Она выбежала это тебе сказать?» — вздёрнула Наташа вопросительно брови. «Нет, просто попрощаться». «Всё», — выдохнула она обессиленно, взяла меня за руку и повела по улице. «Хватит. С тебя. Блин, Раф, должен же быть конфетно-букетный период, а не вот это всё». «Меня вполне устроил котлетно-остросюжетный, Наташ. Есть что вспомнить», — улыбнулся я. «Я, кстати, дико проголодался. Поужинаем где-нибудь?» «Согласна», — кивнула Наташа, но от меня не укрылась грусть в её взгляде на да, 20 лет а двое детей бывший муж все не так как в теории а я еще и медведь